Человек и обстоятельства. Обстоятельства имеют, ответил я, не только, так сказать, физическую, но и, условно говоря, духовную сторону. Стыд перед детьми. когда вот этот мой с Чивановым диалог о виновности и наказании был опубликован в газете. Меня обвинили в том, что я вяло полемизировал с моим оппонентом, не долбоя его соображениям о господстве нравственного самосознания над обстоятельствами, о целесообразности суровых наказаний. И действительно, как полемист, я показал себя не с лучшей стороны. Оправдывали меня два соображения — Первое, не хотелось философствовать перед лицом человека, остывающего после 24 часов тяжелой и опасной работы. Второе, я с самого начала лелеял коварную надежду на опубликование нашей беседы и хотел, чтобы отвечали Чванову. Полемизировали с ним читатели, что вряд ли стало бы возможным при максимальной завершенности партии, когда высказаны все аргументы и расставлены все точки над «и». Думалось, цели достигнет именно неоконченная партия. Но потом, когда посыпались письма, я жалел и не раз об этой незавершенности. Она повела к тому, что мой герой и собеседник был понят неглубоко, его восторженно одобрили сторонники жестоких мер и с той же горячо осудили мои единомышленники. По мере развертывания дискуссии Чванов, живой, думающий, оказывался удобной ареной для скрещивания рапир и не больше. Те, кого взволновал наш диалог, абсолютизировали его выводы и остались равнодушны к его поиску истины. Он переживал это. Я чувствовал тяжело. Дискуссия, материалы которой публиковались на страницах газеты, уже угасала, когда в том, что мы называем самотеком, потоком писем, оказалась рукопись, удивившая меня пониманием не только мыслей Чванова, но и его личности. Она была подписана В. Сухомлинский, директор Павлышской школы. Называлась статья... Нравственное иждивенчество. Сухомлинский блистательно развивал одну из Чвановских мыслей. Он не учил его гуманизму. Он ощутил в его опыте житейскую мудрость и дал ей умное и глубокое педагогическое обобщение. Особенно много волнений доставляли Чванову письма заключенных. Они шли и шли после того, когда дискуссия была закончена, стала забываться, писали не в редакцию газеты, а непосредственно ему, в МУР. Он нес эти письма ко мне, читал вслух, томился. Вечером, когда уже затихала редакционная жизнь, он вваливался в кабинет, садился, вынимал конверт. Вот, послушайте. От рецидивиста Виктора Окунева. «Извините меня, что я к вам обращаюсь и отнимаю у вас драгоценное время. Хочу сразу вас предупредить, что я преступник-рецидивист. Семь раз я совершал преступление, и семь раз меня судили, давали срок и предоставляли возможности справиться, пересмотреть жизнь и стать настоящим человеком. Каждый раз, выходя на свободу, я задавался целью — жить так, как живут все честные люди. Но... Проходило некоторое время, и я снова оказывался на скамье подсудимых. Отбывая срок наказания, я никогда не допускал нарушения установленного режима, всегда был примером, получал множество поощрений, все время освобождался досрочно. Может быть, поэтому все сроки моих наказаний не дали положительного результата и так легко и безотчетно проходили в моем сознании». Но как бы там ни было, половину своей жизни я провел в тюрьмах и колониях. Сейчас мне сорок восьмой год, а я из них 15 провел в местах лишения свободы. Не знаю, может быть, это продолжалось бы и дальше, но вот уже четвертый год, как я не нахожу себе места. Чванов.